«На подступах к обрыву». В биографическом повествовании, если говорить о нем как об особом жанре, наиболее специфичным, пожалуй, носителем жанрового своеобразия является фактор времени. Нужды биографии то и дело заставляют отрываться от медленно становящейся линии судьбы, то забегать на несколько или на много лет вперед, то отступать на несколько или на много лет назад биографическое время снует как челнок в татском станке, сопрягая далеко отстоящие, но внутренне близкие события и состояния. Такая пульсация времени тем заметнее, чем длительнее жизнь героя биографии, чем богаче эта жизнь внешними, а особенно внутренними событиями. Хронологические скачки вступают в соответствие с самосознанием героя. Ибо самосознание тоже сплошь да рядом живет в иных временах, порой резко не совпадающих с той семью данностью, в которой находится человек. Он то погружается в воспоминания, то забредет фантазии далеко вперед. Уже дважды в этой книге мы приближались к рубежу, когда Гончаров завершил, наконец, работу над «Обрывом» а из названия новой главы явствует, что нужно опять отойти на некоторое расстояние от неподатливого рубежа. Но так ведь бывало и у автора обрыва. В мыслях, в сокровенных чаяниях, в удачливых творческих снах он, может быть, уже видел роман готовым, завершенным, а себя счастливо свободным от многолетнего гнета. Но всякий раз, возвращаясь к действительности, приходилось остужать разогнавшиеся воображение. Книги еще нет. Свой последний роман писатель поистине выстрадал. Мало того, что ему неимоверно трудно оказалось взяться за осуществление своей программы, еще труднее оказалось удержать взятое в руках. За последние самые напряженные 8 лет работы над обрывом Гончаров несколько раз был близок к тому, чтобы вообще насовсем отказаться от начатого. Были месяцы, когда он дорабатывался до явного психического истощения. Были отдельные минуты, когда он, по-видимому, впадал в галлюцинаторные состояния, и они потрясали его организм примерно так же, как припадки эпилепсии психику Достоевского. Было, наконец, состояние такой опустошенности и оставленности – что его соблазняло мысли о самоубийстве. Еще в дореволюционной биографической литературе, посвященной Гончарову, начал складываться канун, исходя из которого этого писателя принято было изображать едва ли не самым благополучным из русских классиков XIX века. В его облике на первое место выставлялись черты невозмутимости и грацианской уравновешенности. Айхенвальд в силуэтах русских писателей эффектно изрек «Горации с Поволжья». Говорили о тихой мечтательности, о неизменном внешнем и внутреннем спокойствии Гончарова, граничащем едва ли не с равнодушием. От такого канона веет чем-то прохладным, мраморным стилизованным под расхожую атику буржуазных салонов». В писатели хотели видеть законченного джентльмена воспитавшего в себе умение не волноваться ни по какому поводу между тем благополучного гончарова никогда не существовало и тем более не могло его существовать в шестидесятые годы на подступах к обрыву против мифа о тихом уравновешенном гончарове вопиет почти каждая страница его писем этих лет касающихся работы над романом. Ничто не дается человеку даром. Эта порядком уже примелькавшаяся аксиома в истории написания обрыва обнаруживает свой изначально суровый смысл. Роман буквально поглотил своего автора, как библейский кит поглотил пророка Иону. Обрыв выпил из писателя по капле почти все творческие соки. После этого романа что-то оборвалось внутри Гончарова. Причем он как будто заранее догадывался, что так и будет. И все-таки пошел навстречу уготованному, имея множество возможностей уклониться. Очень часто писательство начинается с веселой игры, с завлекательного быта, с патыки, которые услужливые зазывалы усердно обмазывают фасад литературы. Нельзя сказать, чтобы именно так начиналось у Гончарова. Его первому роману предшествовали годы упорного литературного ученичества. Со временем у него выработалась сноровка человека, который по писательской борозде ступает тяжелой поступью пахаря. Но полный вес бремени художества ему суждено было ощутить позже, когда замаячил впереди обрыв. Тем, кто хоть краем глаза хочет увидеть, что такое кровавый подписательство, Нужно бы знать несколько раскрытых в своих подробностях примеров. Пример Льва Толстого, десятки раз перемарывающего одни и те же заклятые страницы. Пример Достоевского, для которого писание каждого нового романа уподоблялось работе с каторжным Кайлом. И пример Гончарова, так долго, так мучительно, медленно идущего к своему обрыву. «Не могу, устал». Не выплыть мне, а разве только сплыть полегче. Тяжесть, скука, уныние и отвращение к труду, к людям, к самому себе и более всего к жизни. Ум, воображение, память, все спряталось и молчит, все онемело. Зачем поехал я за границу? Пропащее дело. И не такие мыльные пузыри лопаются, как я. Вот три дня, как я ничего не пишу, Садился всякий раз с утра, и ничего не выходило. Я сделал большую ошибку, что поселился около моря. Оно очень шумит, а мне нужна тишина. Вчера еще я коверкал какую-то уродливую сцену и возился с характером, который не покоряется. Но теперь это все надо оставить. Итак, из письма в письмо. Бесконечные жалобы, стоны и мольбы, признание в беспомощности, самообвинение и самооправдание. Не переписка, лазарет какой-то. Сестры Никитенко, Екатерина и Софья, которым летом 1860 года Гончаров с болезненной чистотой шлет свои письма из Маринбада, а потом из Парижа и Булони, в этом нешуточном лазарете сторона сочувствующая, поддерживающая, утешающая. Они и вправду как бы сестры милосердия при своем разнемокшемся старшем друге. Особенно достается Софье. К ней обращена львиная доля не писателя. Она моложе своей сестры на три года. Она вообще совсем еще молода, двадцать лет всего-то. А он буквально исповедуется ей и как мальчик оправдывается в ответ на ее укоры. Видно, так ей написано на роду. Быть духовной нянькой этого беззащитного, а часто и капризного, но все-таки бесконечно ей дорогого, Ивана Александровича. Евгения Петровна Майкова, юничка Гусятникова Ефремова, Екатерина Майкова. В ряду женщин, которые в большей или меньшей степени словом ли одобрения, советами, понуканиями, вознёй или с черновиками, В разные годы помогали Гончарову в его писательских и житейских затруднениях. Софья Никитенко по времени последняя, а по роли своей может быть первая. С годами эта некрасивая, несколько замкнутая, повышенно требовательная к себе и к другим девушка станет для него самым духовно близким существом. В отношении к стареющему писателю будут прибавляться у нее все новые и новые заботы он же будет благодарно именовать ее своей «мудростью Александровной». Сейчас, в 1860-м, их дружба только завязывается, только проверяется, справится ли она с потоком его жалоб, воздыханий, а иногда и слез. Не прискучит ли девушке, у которой, собственно, эта жизнь не очень весело складывается, этот постоянно унылый тон его писем – упорная его сосредоточенность на личных литературных невзгодах, жаловаться кто не умеет, но как мало умеющих пожалеть. Не потому ли они у всех на виду? Они как бы сами напрашиваются на то, чтобы к ним обращались люди со своим слезным, наболевшим. Говорят, жалеть другого – занятие избыточное. Жалость, мол, унижает. Но гордые и не жалуются, не унижаются. Если кто и жалуется, так люди, которым действительно уже не до гордости, которым совсем тяжело. И тогда нужно принять на себя хоть долю их тяжести. Тогда уж не уберечься. Жало чужой боли обязательно вопьется и в твое сердце. Так может быть, жалость — это и есть совершенная любовь? Недаром в русских деревнях не услышишь — «Мой любимый», а, говорят, «мой жалостный». А Софья — мать любви, надежды и веры. Вот и ей, Софья Никитенко, так написано на роду. Жалеть Ивана Александровича, надеяться, что одолеет он душевные хвори, верить, что нынче летом довершит, наконец, третий свой роман. Ничего, что в прошлом году совсем ему в Маринбаде не писалось, а теперь сам увидит, все будет иначе — как в то чудесное обломовское лето. Ведь теперь он свободен от цензорских своих уз. Полгода назад удовлетворена его просьба об увольнении со службы. Свободен и от забот о хлебе насущном. Гонорары за публикации последних лет были, как никогда прежде, обильными. Вслед за журнальным Обломовым вышло отдельное издание романа, а тут еще подоспели вторые издания «Фрегата» и обыкновенной истории». Словом, «Сейчас только писать и писать». И вот в самое утро приезда в Мариенбад ему будто окатило с головы до ног живой водой. И лихорадочно возбужденный, он спешит сообщить об этом Софье Александровне. «Никогда я не чувствовал себя так здоровым, и вообще вчерашнее утро принадлежит к лучшим утрам моей жизни». Я чувствовал бодрость, молодость, свежесть, был в таком необыкновенном настроении, чувствовал такой прилив производительной силы, такую страсть выразиться, какого не чувствовал с пятьдесят седьмого года. Разумеется, это не пропало даром для будущего, если только будет романа. Он весь развернулся передо мной часа на два, готовый, и я увидел так много такого, чего мне и не грезилось никогда». Ну вот и славно. Дай-то Бог, чтобы во всякое утро брался он за дело с подобным настроением. Но сколько раз она уже замечала про себя, что доверять настроениям Ивана Александровича нельзя. К концу письма от его радостного самочувствия не остается и следа. То ли свирепая ночная гроза до предела раздражила нервы, то ли от того, что не смог сразу подыскать приличное жилье, но за тетради он, оказывается, еще не принимался. Кажется, вчерашнее утро было только луч единый, за которым опять настали потемки. Не казните, Софья Александровна, не лень, нет. А ожесточение и холод ко всему делают и самые цели, к которым надо стремиться, бесцветными. Первое его маринбадское письмо как бы увертюра к переписке этого лета. Тут уже присутствуют в концентрированном виде все ее темы, все настроения писателя, а главное, тут зафиксирован сбивчивый тревожный ритм смены его состояний от повышенной работоспособности до упадка сил, угнетенности, тоски. Софья Александровна не казнила, но в своих ответах была выдержана строга, наставительно, иногда даже аскетически сурова. Лень, не лень, а все-таки Иван Александрович пока недостаточно собран. Чересчур чутко реагирует на непогоду, на разные мелкие неурядицы. Кстати, соблюдает ли он диету? Не увлекается ли пивом и шампанским, как недавно в Дрездене? Пусть не забывает, что она с нетерпением ждет от него работу. Ведь условились, что осенью она примется набело переписывать роман. Главное же, о чем ему необходимо теперь помнить – Это о том, что писание книги – его великий долг перед читателями, в том числе и будущими. «Ох уж этот долг!» – воздыхает Иван Александрович. «Вы вся религия, но какая религия, чему поклоняетесь, я не знаю. Богу ли живому?» Но в той религии не одно созерцание, там есть страстность чувства, а как скоро есть страстность, есть и борьба с искушениями. Нет, у вас идеал, долг, и вы поклоняетесь долгу. Как бы в порядке отчета он сообщает. За полмесяца написал пятнадцать листов, по шести часов в день сидит за столом. Скорость работы иногда даже приближается ко временам маринбадского чуда но такого полного, через край плещущего чувства вдохновенности и удачи, как тогда, нынче нет и в помине. Да он и боится теперь радоваться приливам вдохновения и здоровья, потому что в любую минуту может найти на голову какой-то сумрак, и ясные воздушные перспективы романа, уже было светившееся впереди, подергиваются гнусной наволочью. «Долг, служение искусству и человечеству» В такие вот минуты и часы ему не видится совершенно никакого положительного смысла в этих понятиях. Жизнь человечества удручающе громадно и непостижимо в своих путях. Надеяться на то, что художник способен наложить на нее заметный отпечаток, что-то в ней существенно упорядочить, очистить? Какая наивность, какая гордыня! Людских страданий не отвратить и не исцелить они так и будут из века в век накатываться своим чередом. Я смеюсь, когда воображаю, что я делаю дело, исполняю долг, потому что пишу романы, которые другими читаются, ставятся на полку и забываются, или много-много, что не забудут лет десяток-другой, а потом все-таки забудут. Но проходят над Маринбадом худые дырявые тучи, и он снова, как ни в чем не бывало, бодро принимается за работу. Где давишние мрачное рассуждение о долге? Их и след простыл. Может быть, в этом все же не только беда, но одновременно и счастье художника, что даны ему природой такие легко возбудимые и так легко перестраиваемые с тоскливого на веселый лад нервы. И ему уже стыдно, что накануне так досаждал Софья Александровне мелочной своей подноготной. Это он обязан бы ее, молоденькую, учить уму-разуму, подавать ей толковые советы, помочь ей обрести уверенность в себе, бесстрашие перед вереницей испытаний, которых чем дальше, тем больше. Но где там? День, другой. И он опять сорвался в хандру, в отчаяние, будто запил. Мужа пожалеет жена. В теплой тьме ночной погладит отягоченную невезением голову. Любимого своего пожалеет невеста. Поцелуем высушит закипевшие под ресницами слезы. Ребенка пожалеет мать. Грешника пастырь. А кто пожалеет его, скитальца по холодным европейским отелям? Кое-как, кое-как ползет романище, взбухает бумажно. Толщина моя уходит в тетради. Но с каждым новым листом, с каждой главой новой, сколько проблем. Все куски глядятся разрозненно, сцеплений между ними почти никаких. Герои тянут всяк в свою сторону. Хаос страшенный. Где оно, событие, которое заставит их сгрудиться, заговорить, заспорить разом? но он даже не позволяет себе думать сейчас о таких проблемах. Ладно уж, он докончит все в сыром варианте, хоть бы это кто писалось, а там на другой год, ибо теперь ни за что не управится, еще раз перепишет, заботясь в первую очередь о сшивании расползающихся швов, об увязывании узлов, налаживании скреп. Иногда глянет на себя как бы со стороны. Господи! «Да кто же преневоливает? Кто заставляет вымучивать страницу за страницей? Если сам он так редко радуется, сочиняя, то ниоткуда будет и читателю почерпнуть радости. Может, все-таки бросить? попросить снова на службу? Вот там-то истинно долг, там-то прямое и очевидное служение обществу». Но он тянет и тянет соднящую лямку. Здоровью своему я, конечно, врежу тем, что много пишу, но я умею иногда и не щадить себя. Но ради кого, спрашивается, ради чего не щадить? Об этом лучше не думать. Может быть, в итоге лишь ради нее, Софьи Александровны, которая так на него надеется, так с ним возится. Лекари, как всегда, велят ему закончить сезон процедуры морских купаний в Булоне. По дороге сделал остановку в Париже но больше недели тут не высидел. Это роскошь, это беспечная толкотня, это головокружительная близость и легкодоступность утонченных удовольствий ему ни по возрасту, ни по настроению. Его раздражает галдеж туристов всех стран и народов, стандартные восклицания на каждом углу, перед каждой витриной. «О, это Париж! О, прекрасная Франция! Как это красиво! Париж!» Ах, какая прелесть эти Елисейские поля! О, эти парижские красавицы! О, как тут вкусно едят! А магазины, архитектура! О, о, о! А знаете ли, как мне противило все чужое? Я с какой-то враждой смотрю на иностранцев и их нравы, обычаи. Французы особенно притят мне своими претензиями, то наглостью без конца, то приторной радостью он мельком видел Наполеона III, кумира французской буржуазии. Париж методично, как и три лета назад, ломал старые романтические кварталы. Эту ломку и спешную новую застройку он еще тогда, три лета назад, воспринял как мрачное знамение надвигающееся всей европейской болезни. «На нашей памяти сколько старых домов исчезло в морской». И на их место воздвиглись ряды новых, высоких, как горы, прямых, однообразных чудовищ, заслоняющих небо и солнце. Это не мы выдумали эти дома. Они в Лондоне и здесь жили со свету старые стены и дома. И как будто лагерем заставили все улицы, едва оставив место церквам. За сеной я видел целые кварталы, обращенные в груды развалин. Это все старое. На их месте начинают вырастать такие же дома, как в Морской. Во Франкфурте, в Дрездене, даже в Нюрнберге все тоже делается. И вскоре вся Европа сделается одним Парижем или Лондоном, и на городах надо будет написать, как на домах, номера и стереть имена. Он видит, как обезличивается повсюду жизнь, как мертвенно-скучно шествие промышленной эпохи, как глубоко погрязает Европа в меркантильности, финансовых интригах, в безвкусной роскоши буржуазных гостиных, в зловонии дешевых многоэтажных кварталах. О Франции времен Наполеона III Карл Маркс писал. «Промышленности торговли разрослись в необъятных размерах. Биржевая спекуляция праздновала свои космополитические оргии». Нищета масс резко выступала рядом с нахальным блеском беспутной роскоши, нажитой надувательством и преступлением. Эта чуждая, серая, враждебная ему действительность движется по какой-то своей уклонной дороге. А куда? Он не может, да откровенно говоря, и не хочет ее разглядывать. Подумать только, всего десять лет прошло со времен плавания на паладе а ему уже совершенно неинтересно разглядывать. Такой действительности он, как писатель, не нужен. Да она и не оглянется на него никогда. «О, великолепный Париж! О-ля-ля! Как тут вкусно кормят!» Плохо работалось ему и в Булоне. Самодовольная, чувственно-грассирующая толпа преследует везде – за обеденным столом, на улице, на морском берегу. «Скорей бы домой!» Но, впрочем, что дома, в Петербурге, не та же ли самая картина? Давно уже пора домой, в Симбирск съездить. Но в Симбирск он и на следующее лето не собрался. Суеверен ли стал с годами, привычка ли брала своем, только опять очутился в Маринбаде. И что же, не только никакого чуда, но даже и прошлогоднего бурзописания не получилось. Кажется, чего не достает. Те же прогулочные маршруты. Тот же химический состав воды и грязей. Тот же лиственный омут за окном отеля. А роман не с места. И еще бесплодная тягостная зима. И еще лето. Теперь-то уж твердо настроился он ехать домой, на Волгу. Но каким, однако, грустным вышло это позднее. Догадывался ли, что последнее... Свидание с Родиной начать с того, что дома теперь у него и у его родных в Симбирске не было. То есть дом Гончаровский стоял, кряжесто и упористо, на своем привычном, можно сказать, первозданном месте, в дворянской части города, на большой Саратовской, и никто не собирался его сносить. Селенок бы, пожалуй, не хватило. Только хозяева теперь у него иные. Чужие занавеси на окнах, другие цветы. Даже проходить мимо было неприятно, будто совершать утайкой что-то запретное. У брата на новой его квартире жить тесно, шумно. К тому же с нервной его супруга Иван Александрович не сошелся. Да и Николай, с годами обрюкший, но по-прежнему многоречивый преподаватель гимназии, утомлял своим неуемным желанием сознакомить его со всеми местными ценителями изящной словесности.